Глава двадцать седьмая. Русалка усадила потрясенно молчащую целительницу в источник и приступила к лечению следов от плети, обнаружившихся не только на лице рабыни, но и на плечах, спине, руках. Везде, куда дотянулась ведьма. Последив несколько минут за ловкими руками подруги, Мольера начала подозревать, что Лармейна оказалась возле островов в самый разгар весны вовсе не случайно. И раз так... Значит, тут происходят какие-то очень значительные события, заставившие русалку забыть и про цветы, и про соловьев, и про извечные весеннее стремление морских дев поймать в свои объятия как можно больше молодых мужчин. Ведь в отличие от чистокровных людей, русалки не заводят семей. И воспоминания о весенних приключениях будут потом греть их души весь год. «Ларми», задумчиво уставившись на подругу, Приступила болтушка к осторожным расспросам. «А ведь все русалки должны сейчас быть далеко отсюда. Я уже думала, монстр мною пообедает. Спасибо тебе. Извини, сразу не поблагодарила. Не в себе была». «Конечно, ты была во мне». Едко ввернул Уф, и девушка подавилась очередным вопросом. «Он что, разговаривает? В основном болтает глупости». Мрачно глянула на Уфа Лармейна. Он очень старый, и из тех, кто были первыми перерожденными после разлома. Ему досталась магия изменения, и он до того доизменял да свое тело, что забыл обратный путь. Вот и жил с тех пор один, пока к нам не прибился. Самку себе он создать не сумел, и навыки к магии постепенно растерял, хорошо ещё способность соображать сохранил, иначе его давно бы кто-нибудь сожрал. «Бедняга», — пожалела Мальяра. «А как он еду добывает?» «Рыбу ловит, а вкусненьким мы угощаем. Уф — талантливый шпион, вот за это и охраняем, и заботимся». «Хоть бы для виду сказала, что из жалости», — обиделся Уф. «Я не монстр и не ведьма, врать не умею, без особой надобности», — поправилась Лармейна. «И не влезай в серьезный разговор». «Ты спросила, что случилось, Мали?» «Вот это ведьма, и случилось. Сначала сама сюда добралась, потом людей понатаскала, дворец строить заставила. Мы в ее дела до сих пор не лезли и близко не подплывали, сама знаешь. Ведьме ничего не стоит подчинить нас себе, тем более у этой полно ловушек запретных и зелий. А кроме того, ее дочь тоже ведьма, и даже сильнее этой нам-то видно». еще более злая и безжалостная. Так вот, одного острова в центре архипелага им мало, они захватили еще один, а теперь и на третий замахнулись. Тревожно и тягостно стало вокруг. А мы ведь на зиму возвращаемся сюда детей вынашивать. Не так-то часто они у нас появляются. Понятно, — протянула болтушка, хотя ей пока ничего не было понятно. И почему ее скрытная подруга начала вдруг так откровенно разговаривать при рабыне Карайзии? И как Лармейна собирается бороться с ведьмой, если они с сестрами боятся даже подойти к ней ближе? И основное, почему она так ловко обошла вопрос о весенних свиданиях? Ведь не может же быть, чтобы рабы ничего не слышали о законах русалок. Вот потому Мальяра решила пока больше ничего не спрашивать, поскольку Лармейна так уверена. и, главное, умело разыграла перед ведьмой ее гибель, значит, проделывает это далеко не в первый раз. И тогда можно сделать вывод, что она, Мальяра, своим неосторожным решением сбежать от ведьмы могла испортить какую-то задумку русалки. И, вероятно, было бы больше пользы, если бы она осталась там. Хотя теперь поздно об этом думать. После того, как Мали побывала в объятиях монстра, возвращение стало невозможным. И Лармейна сообразила это сразу. И даже сделала все, чтобы убедить в ее гибели ведьму. Хотя волос все же жаль. «Ветер стихает», — мирно сообщила русалка. «Скоро отправимся в наше логово. Там для вас найдется сухая одежда и еда». Мальяра снова кивнула и снова промолчала. Подруга так откровенно никогда не рассказывала про то, где они живут и какие там могут быть вещи. Да и в гости никогда не звала. И вдова понимала, почему. Для русалок их логово было так же свято, как для сестер тишины, давшей однажды приют-монастырь. «А где мы?» Словно очнулась Сула, и русалка вдруг улыбнулась ей так чарующе, что даже Мальяру потянуло улыбнуться в ответ. Но чуть потеплело на пальце заветное кольцо, предупреждая о том, что рядом кто-то использовал магию нечисти, и вдова поджала губы. А вот Сула поверила этой улыбке, потянулась к русалке, как чахлый росток к солнцу, и вдруг как-то обмякла, откровенно зевнула и улеглась головой прямо на камень. «Что ты ей сделала?» «Усыпила», — сразу нахмурившись, ответила русалка. «Ты же понимаешь, ведьма не желает, чтобы ее рабы бастовали или строили планы побега». поэтому бесполезно искать среди них не забывших себя или неподчиненных. «Прости? Я даже на тебя сначала подумала». «Нет, это ты прости», — сразу поняла свою оплошность Мальяра. «Это я должна была все рассказать. Я встретилась с матушкой, настоятельницей монастыря Святой Тишины, и оказалось, что она меня все эти годы искала, но я слишком хорошо научилась убегать». Она огорченно вздохнула. и когтистая ручка мгновенно мягко легла на плечо, утешающе погладила. Лармейна лучше всех знала, как трудно приходилось вдове, и каждое лето передавала ей весточки и маленькие подарки, такие, чтобы не вызывали ни подозрений, ни зависти. А после того, как Кору исполнилось пять лет, и в нем начали просыпаться родовые способности, каждое лето русалка проводила с ними, после того, как отгуляет весенние свадьбы. Сначала учила сына ставить щиты, От ее собственного обаяния потом использовать свое, искать сородичей и многому другому. Так вот, у матушки было дело поймать эту самую ведьму. Продолжила рассказ Мальяр и почувствовала, как мгновенно напряглась рука на ее плече. Потому что ведьма открыла охоту на моих сестер и их друзей. Чем они ей досадили? Вступили в бой с Заралдой и убили ее. Но пока держит это в тайне, чтобы поймать всех ее соратников и шпионов. Мали, постой, ты уверена, что Черная Зора мертва? Уверена, Ларми. Матушка мне лгать не станет. И кроме того, я уверена, что и Райзи это знает, ведь у них родственная связь, как у вас. Ну, куда ты помчалась? Погоди, я не сказала самого главного. Прости, еще раз, это очень важная новость, и она все меняет. «Рассказывай быстро и уходим». «Могу и быстро. Я взяла это задание, Ларми, так вышло. Тот человек, которого ведьма сделала приманкой в своей ловушке, ну, он спас меня на дороге в Шархем, и Райзи решила, будто ради меня он согласится на все. «Вот как?» Русалка сразу раздумала куда-то бежать и плюхнулась назад в источник, потянув за собой подругу. «Рассказывай. Он тебе нравится?» Да, врать русалке было бесполезно. Слишком хорошо она изучила Мальяру за эти годы. И к нашему сыну он привязался. А когда решил, будто кор тонет, бросился за ним в реку. Но он не хотел, чтобы я связывалась с ведьмой Ларми. Мы даже поссорились. Однако я настояла. И тогда матушка дала мне противоядие от зелья забвения. Ещё она дала амулет... Но его я велела надеть человеку, который должен защищать кора». «Вот теперь все понятно», — задумчиво кивнула сама себе Лармейна. «Он попросил утром помощи. Наш кор. Волна у берега была сильная. Не бледней. Вынесли мы лодку на берег. Все живы. И женщины, и мужчины. Потому я тебя и проверяла». «Не поверила, что ты могла сама сына оставить». «Так ведь я ему капсулу дала». Виновато заглянула в зеленые глаза вдова. «Как только они доберутся до пирамидки, сразу уйдут к матушке. Она кора никому в обиду не даст». «Уже ушли. В Хазран». «А ты куда думала?» Ларми я не думала и не знала, где матушка будет ждать от меня весточки. Но сама я встретила ее в Шархеме, И хотя сестры тишины не любят делать предположений, могу только догадываться, насколько серьезно это дело, раз она не уходит домой, в монастырь, а живет в Тареме. Пойми, я ей доверяю как себе. И кроме того, она самая опытная из сестёр тишины. «Тогда я позову назад тех, кто за ними следит», — подумав, постановила русалка. «Нам сейчас все они тут нужны». «Стой!» «Ларми», — сообразила вдруг Мальяра. «А может, вы с ней договоритесь? Ведь вместе бороться с ведьмой лучше, чем по отдельности. Вы поможете им переправиться сюда. А они помогут вам, например, дадут противоядие от делья забвения. У меня было всего несколько часов на подготовку, и я всего не знаю. Мне рассказали только то, что может помочь в этом задании. А у вас будет возможность все спокойно обсудить?» Русалка долго думала. смешно и сердито посапывая, болтала в воде ногой, устраивая бурунчики. Потом хмуро сообщила. Восемь лет назад я бы на такое предложение ответила «нет» и «нет», потому что чистокровные люди — ненадежные союзники. Их намерения и настроения меняются чаще, чем цвет кальмара. Но теперь я попробую сделать, как ты просишь, только ради моего доверия к тебе и ради коралла. Кориэнда. Привычно поправила Альяра. Так где твое логово? Или мы туда уже не плывем? Мы уже там, ничуть не смущаясь, объявила русалка: Просто я держу тебя в камере для пленников. Правда? Ну так я рада, если честно, я уже сегодня наплавалась. Придется проплыть еще немного. Вход сюда под водой, объяснила Лармейна. Зажми нос и не дыши. Я тебя пронесу. Это всего несколько секунд. А мои вещи, постой, заберу хоть самое необходимое. Плавание в подводном тоннеле действительно длилось меньше полминуты. Мальяра почти сразу отдышалась, когда русалка вынырнула на поверхность крохотной бухточки. И пока подруга тащила ее к берегу, вдова успела оглядеть невысокие скалы, окружавшие клочок почти спокойного моря, пышную зелень, выплескивающуюся из ущелий, и узкую полоску красноватого песка, которой они подплыли. Все, дальше иди сама», — нашла себе лошадь. «Морскую», — кивнула Мальяра. Это была их старая шутка. «А ничего, что я почти не одета?» «Тут мужчин нет? С ума бы сошли!» — довольно ухмыльнулась русалка. «Мы их на дальнем острове держим, а женщины, которых мы сюда забрали...» Одеты еще меньше, чем ты. Как мы думаем, в душе каждой чистокровной человечки сидит маленькая русалка. Ларми, а ты в них во всех уверена? Ведьма хитра, может подсунуть шпионку. Давай я сначала поговорю со своими подругами, потом отвечу на твой вопрос. Отмахнулась зеленоволосая. Иди вон туда, они тебя примут, но лучше про себя ничего не говорить. «Почему ты и сама позже поймешь? «Хорошо», — вздохнула вдова и направилась по еле заметной тропке в гущу кустов, размышляя, как странно порой шутит жизнь. Вот уже второй раз русалка делает ей королевский подарок, и каждый раз это оказывается на пользу ей самой. Или это святая тишина так заботится о своих дочерях?» Ведь русалки почитают ее так же, как монахини далекого северного монастыря.